Глава двадцатая. Первая ночь. Слова ангелов, которые раз за этот день шокируют и бесит. Именно бесит. Такое впечатление, что кто-то издевается над нами или устроил веселый розыгрыш. Вот только нам с Ульяной не весело. Нет, я ничего не имею против, если красивая и изящная женщина окажется в моей постели. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы во мне проснулись первобытные инстинкты. Но все же... Мы едва знакомы, да еще и не ладим. Идея Ульяна о скрытой камере меня заводит. Почему мы не подумали о ней сразу? Поверили нас этому небесному болвану. Вдруг и правда лейтенант права. Нас разыгрывают, а мы идем следом, как телки на поводке. Ангела обыскиваем со всей страстью. Хочется еще тумаков ему давать Но берегу укушенную руку. Анестезия уже перестала действовать, чувствуя нарастающую боль. Мы с девушкой лезем в одни и те же карманы. Ощупываем об шлаге пиджака, отворот и брюк. И сталкиваемся, сталкиваемся, сталкиваемся. В один момент я вдруг понимаю, боли нет. Движения легкие и свободные. Твою же мать! Вопим оба и бросаем паэля. Что вредителя, Добились своего? Встает, отряхивается тут и показывает нам медальон. Да... Достигнутый прогресс исчез, словно его и не было. Первомутровые сосудики светятся насыщенным голубым цветом, будто никогда и не желтели. Ульяна плачет. Слезы текут по выбритым щекам, капаются носы и с подбородком. Не думал, что у меня такие объемные слезные железы. Девушка размазывает соленую влагу по лицу, схлипывает и стонет, качая руку. — За что мне все это? За что? — Ладно, я, пожалуй, пойду, — пятится к двери испуганный ангел. — С чего бы это? Или он виноват? — Вы уж тут сами как-нибудь без меня справитесь. Еду я вам принес. В кухне на столе лежит пакет. Мы провожаем его взглядами, не останавливаем. Сил никаких нет. Эмоции закончились. Вопросы иссякли. Паэль уже берется за ручку двери и снова бросается в комнату. Он прячет медальоны в кулаке. «Это оставь!» — шагаю к нему я. «Не могу. Директриса доверила их мне. Должен контролировать процесс возврата душ». «А как же мы?» «Я сообщу, если все будет плохо. По телефону». Ангел быстро отпирает дверь и выскакивает на лестничную клетку. Мы остаемся одни. Уля сидит на диване в полной прострации. Кажется, она уже дошла до точки невозврата. — Есть будешь? — спрашиваю ее. — Я приготовлю. Она молчит. Я иду в кухню, вытаскиваю из пакета яйца ветчину, сыр, пол, Быстро разогреваю жареную курицу, режу овощи. Оля по-прежнему не двигается. Вытаскиваю из холодильника виски. Придется приводить ее в чувство. Делаю целый стакан убийственного коктейля. Моему большому телу пару глотков, как слону дробина. Она удивленно разглядывает протянутый стакан. — Что это? — Лекарство. — После анестезии нельзя. — Кто сказал? — Доктора. — Они сами закладывают, дай бог каждому. Держи. Уля берет в руки стакан, смотрит на него, на меня, принюхивается. — Крепкая. Я такое не пью. — Слушай, не ломайся. Нам нужно стать ближе. Без хорошей дозы ничего не выйдет. Хочешь, выпьем на брундершафт? Спятел. Она крутит пальцем у виска. А как мы спать вместе будем? Прижмемся, обнимемся, поцелуемся и вернемся в свои тела? Она замолкает, обдумывая предложение. Руки распускать не будешь? Зуб даю. Поехали. Она делает глоток, выдыхает, откашливается, потом залпом выпивает весь стакан почти нераспавленного виски. Я сую ей в рот дольку лимона. Седых вздрагивает, передергивается, краснеет, слезы брызжут из глаз. Закуси. Теперь сую в рот куриную ножку. Она хватает ее в горсть и вгрызается в аппетитную мякоть. Чувствую, что и мой желудок поет романса. Не до Опрокидываю в себя алкоголь тоже закусываю. С дивана мы перебираемся в кухню. Только сейчас понимаю, что не ел целый день и теперь готов сожрать слона. Кажется, Уля чувствует то же самое. Мы жадно поедаем все, что притащил Пая. Вытаскиваю в шкаф шкафа ароматическую свечку, зажигаю. «Зачем это?» спрашивает Уля. «Для атмосферы, да и успокаивает». «Согласна». У меня шумит в голове и немного штормит. Мне же считал дозу. Тело Ульяна почти два раза меньше моего. Ничего, зато спать будем без задних ног и без мысли. Думаю удовлетворенно. Фу, больше не могу. Хихикает вдруг девушка и проводит ладонью над огоньком. Дергаюсь. Ожог получить не хочется. И я. Наелся. Убираю подсвечник подальше от расшалившейся седых. Смотрю на нее, на себя, и мне становится смешно. Она сидит, аккуратно сважив ноги, как настоящая леди. Я же развалился, расставил бедра так, что все исподнее, как говорила моя бабушка, наружу. Если учесть, что наши тела ведут себя несоответственному гендеру, то и вообще рехнуться можно. Посторонний может решить, что огромное тело качка жаждет мужской ласки, а хрупкая девушка чистой воды лесбиянка. «Я хочу...» Ульяна с трудом встает и чуть не падает. Я подставляю ее плечо и сгибаюсь под тяжестью 80 килограммов. Идем спать. Угу? Вместе? А как же? Не будем нарушать правила. Плевать. Кем эти правила придуманы? Не знаю. Хватаю ее за торс. Талия у меня отродясь не было. Переставляю копыта. Копыта? Хихи! -хи. Где копыта? — Не пей из этой лужицы, братец Иванушка, козленочком станешь, — хихикает Ульяна. Она показывает большую ступню и крутит, а вместе с ней разворачивает меня и толкает к дивану. Я падаю на спину и барахтаюсь, придавленный большим телом засыпающего мужика. — Эй, барышня, приди в себя! — хлопаю Улю по щекам. Она приоткрывает глаза и смотрит мутным взглядом больного человека. — Чего надо? — В спальню. Идем в спальню. — Сам иди. — Да пошла ты. Как-то сползаю на пол и сижу так, приходя в себя. Теперь понимаю, как тяжело девушкам, когда их дружок выпивает. Врагу не поживаю такого счастья. Приду к кровати и падаю на нее плашмя. — Все, больше не могу. Пусть все провалится в тартарары. Незаметно отключаюсь. И мне снится ангел и его тонкая шейка, которую я сжимаю жесткими пальцами, а крылышки трепещут, бьют меня по лицу, и чей-то голос кричит «Макар, просыпайся, горим!»